Значит, существует связь между этими строками и надписью на пьедесталах. Да, с той надписью, которая одновременно является и заклинанием. Эстебан порылся в карманах в поиске пачки сигарет, но она осталась на кухне. Игнасио да Альпиарсе и Ашель Фельтронелли подружились в Лиссабоне. Последние еще в Италии. Руководил знаменитой сектой заговорщиков, в то время, когда Альпиарса молился дьяволу, чтобы спасти своего носорога. Оба принадлежали к секте, поклонявшейся сатане. При этом главной там была некая таинственная женщина Папесса Мистериум топографикум, детальное описание города, который неизвестно, существовал или нет. Но заговорщики уверяли, что собрания их происходили именно там. В городе имеется четыре площади с четырьмя ангелами. Потом до Альпиарса сделал точно таких же ангелов и четыре разных надписи на пьедесталах. Теперь мы выяснили, что тексты включают в себе, по крайней мере, частично строки и стихотворения, завершающего книгу Фильтренелли. То есть все точки связаны между собой, сказала Алисия, быстро рисуя в воздухе какую-то непонятную геометрическую фигуру. Что-то вроде круга. Кольцо ⁇ это дракон, ответила Стебан. И глаза его вдруг засверкали. ⁇ Ленте драко каудамдум mordet э ингрит алво». Почему текст? На пьедесталах отсылает нас именно к этим строкам. Да и вообще, что значит само стихотворение? Научил людей питаться собственными внутренностями. Каннибализм? Дурак. Она улыбнулась, и давящее напряжение, которое успело повиснуть в воздухе, ослабило свои канаты. Итак... «Ты отправляешься в Лиссабон и оставляешь меня одну?» «Дня на три-четыре, не больше!» Пальцем Эстебана требовалась сигарета. «Я хочу увидеть Адиманту, поговорить с ним, поглядеть на ангела. Судя по всему, Адиманта — специалист по оккультизму. Возможно, он что-то знает о Фильтренелле или да Альпиарсе. Что касается поездки то Лиссабон — город дешевый, и я свободно могу потратить часть того, что накоплено на квартиру. А ты, надеюсь, позаботишься о маме? Тут настал момент, когда нужно было что-то сказать, вбить клин, который закрепил бы возникшую щель, чтобы потом эту щель можно было расширить, и она станет вентиляционной отдушиной. Еще с того самого утра Алисия знала, что ее будущее предрешено, что ей суждено преодолеть глухую и давнюю неприязнь, которую внушал ей Эстебан в роли наследника Пабла. Замена была явно неравноценной. Да, разумеется, Эстебан не более чем продолжение Пабла с теми же недостатками, но и с теми же гарантированными достоинствами. И хотя сердце ее протестовало, по-прежнему бунтуя против такого решения проблемы, альтернативы, по сути, не было. Вернее, она была неприемлемой, потому что альтернатива — это одиночество, воспоминания, мрак, конец. Олеся должна кинуться в объятия Стыбана, хватит капризничать, Она ведь не избалованная крошка. «Ах, я не люблю горох, подайте мне шоколаду!» И, выбрав Эстебана, не совершит никакого предательства. Эстебан желает ее, хочет убаюкать и жаркими пальцами коснуться кожи под волосами. Надо прямо сейчас. Но как только губы Алисии начинали приоткрываться, как только истерзанная воля начинала подталкивать ее к стоящему напротив мужчине,